ФРАНЦУЗСКАЯ СКАЗКА Жанути. Когда-то, давным-давно, мало жило в горах людей. Зато, видимо-невидимо, было здесь всяких зверей. Селения были далеко одно от другого, а дорог и вовсе не было. В маленьких домишках, затерянных высоко в горах, ютились нужда с бедностью. А особенно туго приходилось здешним жителям зимой, в лютые морозы. Чем выше в горы, тем суровее была жизнь, но тем ближе было и яркое солнышко. Оно давало людям надежду и силы выжить. Зачастую выручала хитрость и смекалка. Ведь одним лишь добросовестным трудом прокормиться было трудно. Как-то весной женати сын бедной вдовы, живший высоко в горах, почти под самыми облаками, решил белый свет повидать да счастья поискать. Уж больно надоели ему бедность и нужда дома. — Дай, матушка, горошинку да кусок хлеба. Пойду я по свету счастье искать. — сказал он матери. — Да зачем же тебе горошина? — запречитала вдова. — Не горюй, матушка. Дай мне только горошину да кусок хлеба. Вот увидишь, я не пропаду. Простился женати с матерью, шагнул за порог, и, когда солнышко клонилось к закату, был уже далеко. Когда он подошел к большому хутору, уже смеркалось. — Добрый вечер, хозяин! — прокричал он, постучав в ворота. — Не пустите ли меня с моей горошинкой переночевать? Весь день я провел в пути. — В на сеновале мест хватит, — отвечал хозяин. — Ужин хозяйка как раз приготовила, а свежий хлеб на столе. Проходи в дом. Поклебка была густая, хлеб хрустящий. Женати их так уписывал, что за ушами трещала. Наевшись, положил он горошинку на открытое окно, отправился на сеновал и заснул крепким сном. Утром вышел во двор, натаскал воды из колодца и тут видит две курицы дерутся из-за его горошинки. Хозяин, беда! закричал он, что был он мочи. А когда перепуганный хозяин прибежал, рассказал ему, что случилось большое несчастье. Куры склевали его единственную горошину. «Напрасно я не взял ее с собой в сарай, боялся, что затеряется в сене. Да вот какая беда стряслась!» — горевал женати. Хозяин в ответ лишь рассмеялся. «А я-то думал, что сарай горит. Так ты меня напугал!» «С чем я теперь по свету пойду?» — вздыхал женати. «Из-за этих прожорливых куриц ничегошеньки у меня не осталось». Пожалел хозяин беднягу. Кур у него было много, и он только рукой махнул. Да ладно, возьми себе курицу, да и ступай, куда шел, пока хозяйки нет. Женати не надо было дважды повторять. Через минуту он уже скрылся за ближайшей горой. Шагал он быстро, и к концу дня был уже далеко. Когда солнце закатилось за вершины гор, подошел он к большому хутору. «Добрый вечер, хозяин!» — еще издали закричал он. «Не пустите ли меня с моей курицей переночевать? На сеноваль мест хватит!» — отвечал хозяин. «Да и ужин вот уже поспеет!» Хозяйка как следует накормила путника, и он проспал крепким сном до самого утра. Лишь только он встал, выпустил курицу во двор — А тут, откуда ни возьмись, выбежали собаки, и давай ее гонять по двору, пока не влетела она в свинарник. Свиньи перепугались, завизжали, стали метаться из стороны в сторону. Тут и конец пришел бедняге. «Беда! Хозяин!» — что было мочи, — закричал женати. А когда перепуганный хозяин прибежал, стал горевать да причитать, как из-за свиней он лишился всего, что у него было. «Не пристало мужику так ныкать, уговаривал его хозяин. «Подожди, вот вернется хозяйка и даст тебе взамен курицу, чтобы ты так не убивался!» «Ох!» — вздохнул женатий еще жалостнее. «Мою курочку никакая другая мне не заменит!» Нахмурился хозяин, почесал за ухом, потом взял мешок да и сунул туда поросенка. «Вот тебе за твою курицу, а теперь ступай себе с Богом, пока хозяйка не вернулась». Только этого женате и нужно было, и он весело зашагал дальше. А когда стало темнеть, остановился у богатого хутора. Поздоровался он со всеми и попросил пустить его с поросенком переночевать. и мест хватит», — отвечал хозяин, даже не взглянув в его сторону. «А в людской тебе дадут поесть!» Выпустил женати поросенка из мешка во двор. В это время пастухи как раз пригнали стадо валов. Поросенок испугался, завизжал, бросился туда-сюда. Валы тоже перепугались, заметались из стороны в сторону и задавили поросенка. Утром, собираясь в путь, подошёл женати к хозяину. «Вчера ваши валы задавили моего поросенка. — Дайте мне вала взамен, чтобы возместить мою потерю. — Убирайся ты лучше с глаз долой, пока я не рассердился, — закричал хозяин. — Видно ли дело вала за поросенка? — Ничего ты взамен не получишь. Нечего было пускать поросенка во двор. — Не дадите вала, — пригрозил женати, — но пущу на ваших валов порчу. Попадут они в реку, переломают себе ноги, нападет на них хворь. Побелел хозяин, как мел, испугался. — Нечего угрожать мне на моем дворе. Бери скорее молодого вала, да и убирайся прочь, пока я не передумал. Надо было тебя палкой с двора гнать, да собак спустить, а не на ночлег пускать. Усмехнулся жена в усы, уводя со двора крепкого молодого вала, и быстро зашагал, пока хозяин не опомнился. шел он шел и повстречал пастухов гнавших стадо валов с пастбища эй куда это ты идешь с одним несчастным валом иду туда куда меня ноги несут отвечал женати пошел я счастье искать и вот заработал себе вала на что он тебе удивился старый пастух ведь хозяйства у тебя нет только лишняя забота «Продай его лучше нашему хозяину, в дороге деньги тебе больше пригодятся». Долго они его уговаривали, пока, наконец, женати не согласился и не продал Вала за хорошие деньги. В ближайшем городе купил женати у мясника Валовий хвост, чтобы была у него память о Вале. Спрятал деньги за пояс и налегке отправился дальше, через горы и долины счастья искать. Когда солнце садилось за высокие горы, подошел он к горделивому замку. Рядом с замком протекала река, а вокруг были болота. Подошел женатик к болоту, сунул в него волове хвост, будто утонул вол в болоте, лишь хвост торчать остался, а потом отправился в замок, поклонился его владельцу и его дочери, прекрасный, как утренняя заря, и сказал... — Добрый вам вечер! Иду я издалека, и вот заблудился, не зная дороги. Пустите меня переночевать, а валу разрешите пастись? — Что ж, места в людской хватит, там тебя и накормят, и вала можешь попасти, а потом отведи его в конюшню и привяжи там, — распорядился владелец замка. Слуги как раз ужинали во дворе, подсел к ним и женати и смело зачерпнул из миски. Наевшись и облизав ложку, присоединился он к веселой компании, распевающей песни, и запел звонким голосом. Тут подошла и дочь владельца замка, молча слушала на певцов, а с женати прямо глаз не сводила. Вскоре слуги разбежались кто куда, а женати сказал, что пойдет взглянуть на своего вала и вышел со двора. Вдруг услышала девушка крики «На помощь! Вол тонет! Помогите!» Почудилось ей, что это голос женати, и она быстро побежала через мостик к болоту ему на помощь. «Загубили вы мне вола! Потонул он в вашем болоте!» Набросился женати на владельца замка. «Отдайте мне свою дочь в жены!» Владелец замка только рот открыл, чтобы сказать, что не для такого нищего свою дочь растил, как девушка опередила его. Топнула она ногой, так что пол задрожал, и в гневе воскликнула. «Меня взамен вала? Сколько тебе за него надо? Найдется и для тебя золотой, чтобы ты не кричал, будто мы тебя разорили. Но если я тебе по душе, то это меняет дело». Ведь девушке сразу приглянулся стройный, красивый юноша. «Не сердись на меня! У меня это нечаянно вырвалось!» — упрашивал ее женати. А у самого сердца от радости подпрыгнуло, когда она ему снова улыбнулась. Недолго думая, сыграли в замке богатую свадьбу. Гостей съехалось столько, что яблоку было негде упасть. Все от души радовались и веселились, Но самым счастливым были жених с невестой. «Вот видишь, матушка!» — обнял женати свою мать. «Отправлялся я с одной только горошинкой счастье искать. И какое счастье нашел!» С той поры счастье и радость не покидали женати до конца его жизни. «Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».